Проснулась я от громкого, хриплого голоса, который проорал «Вставай, проклятием! Проклятием заклеймённый!» Я вздрогнула и открыла глаза, и тут же закрыла их, решив, что все еще сплю, потому что увидела перед собой огромный кривой клюв, круглый безумный глаз и растрёпанный красный хохолок. Тут снова раздался тот же хриплый голос «Весь мир голодных рабов!» Нет, это явно не сон. Я снова открыла глаза и увидела большого яркого попугая, который сидел на спинке стула. «Проснулась! Проснулась!» Проорал попугай и сплеснул яркими крыльями. И правда проснулась. Прозвучал рядом другой голос. Я повернула голову и увидела старушку небольшого роста с круглым морщинистым личиком, похожим на печёное яблоко. «Вставай, деточка!» — проговорила эта старушка сладким, как засахаренное варенье, голосом. «Кто рано встает, тому Бог подает, Тем более, что уже совсем не рано». «Кто вы?» — спросила я непослушным со голосом. «Где я?» «Я-то?» — переспросила старушка. «Можешь называть меня, Ильинична? Меня многие так называют. А где ты?» Это совсем простой вопрос. Ты, деточка, у меня. Я потрясла головой. От этого простого действия в голове что-то щелкнуло и прояснилось, как будто свет включили. И я тут же вспомнила свои вчерашние приключения, вспомнила, как попала на безумный кастинг, как с трудом сбежала с него, чтобы тут же сесть в машину к подозрительному типу с лицом игрушечного пупса. К типу который собирался отвести меня на обводный канал к какой-то Ильинишне. Ну вот, значит, и отвез. Я поднялась, снова потрясла головой, подвигла руками, ногами и огляделась. Я находилась в большой старомодно обставленной комнате. Посредине этой комнаты был круглый стол, накрытый плюшевой скатертью в ромбах. У стены стоял полированный сервант, заполненный дешевой старой посудой в цветах и колосьях. Рядом с этим сервантом на стене висел красный вымпел, по которому золотом было вышито. Победителю соц соревнования предприятий общественного питания Новослободского района. А еще в комнате было два окна с широкими подоконниками, заставленными горшками с самыми диковинными растениями, кактусами алоэ и какими-то вовсе незнакомыми. «Весь мир насилием и разрушим!» — проорал попугай. «Разрушим, разрушим!» Примирительно проговорила старушка и протянула птица ладонь с горсткой семечек. Попугай деликатно подобрал семечки с ладони, проглотил их и рявкнул. «Кто был ничем, тот станет всем!» Он раньше в райкоме партии работал пояснила старушка в ответ на мой взгляд. «Там научился». «Сколько же ему лет?» — удивилась я. «Карлуша-то?» — переспросила старушка. «Да молодой он ещё. Ему всего-то пятьдесят лет. Я его еще маленьким тенчиком помню». Ильинишна с ее попугаем показалась мне ничуть не опасной, скорее забавной. Я подумала, от чего меня привезли сюда. А старушка тем временем поставила на стол старомодный латунный кофейник с гейзером и две чашки с серпом и молотом, и предложила. «Выпьешь кофейку?» Я вспомнила, как накануне выпила кофе из термоса и чем это кончилось. Но кофе хотелось. В конце концов посплю еще. терять мне все равно нечего. Я согласилась и села к столу. Кофе был горький и невкусный. Печенье, вазочку с которым поставила передо мной Ильинишна, было жестким и сухим, как гипсокартон. Однако я все же выпила чашку, и ничего плохого со мной не случилось, даже немного приободрилась. На кофейнике я заметила гравировку за ударную работу от Новослободского райкома. Чтобы подольститься к Ильинишне и усыпить ее бдительности, я спросила, «Это вам подарили?» «Мне, мне», — ответила та радостно. «Я ведь тоже в райкоме работала. Там мы с Карлушей познакомились». «Тётя Тряпа!» — проорал попугай. «Карлу, угомонись, уборщица!» — не унимался Карлуша. «Работник тряпки и ведра!» «Ну да, я работала там уборщицей», — нехотя призналась старушка. «И что в этом плохого?» У нас всякий труд почетен. Да, я работала там уборщицей, но при этом была идеологически выдержанной и морально устойчивой. Кроме того, какое у меня отчество правильное, зато меня и взяли. А какой там был буфет? А какой там был стол заказов? Хочешь еще кофейку? Я вежливо поблагодарила и отказалась. Ну, как хочешь леннично собрала посуду на расписной поднос, с теми же серпом и молотом, и вышла из комнаты. Я решила, что нужно этим воспользоваться и выскользнула за ней, Не сидеть же тут вечно, погостила пора и честь знать «Полундра!» — крикнул мне вслед попугай, но я не обратила на него внимания. И как оказалось зря. Я очутилась в полутёмной прихожей. В темном углу неподалеку от входной двери, под портретом Карла Маркса стояла рогатая вешалка. На ней висело несколько курток разной степени поношенности, среди которых я заметила своё пальто и сумку. Внизу под этой вешалкой стояли мои ботиночки. Сунув в них ноги, я метнулась к двери, но в нескольких шагах от двери резко затормозила. Перед дверью безмолвно стояла Еленешна. На плече у нее сидел попугай. «Куда это ты собралась, деточка?» — проговорила старуха своим медовым голосом. «Домой?» — ответила я чистосердечно. «Спасибо за гостеприимство, но только мне уже пора. Что значит «домой»? Я тебя что, отпустила? Мне люди поручили тебя здесь подержать. А я такая, на меня можно положиться. Если мне поручили, я все сделаю». Я насмешливо взглянула на Ильинишну. Бедная старушка явно переоценивает свои силы. Ей уже наверняка за 80, а туда же держать меня будет. Я шагнула к двери и проговорила: лучше отойдите. Я стариков никогда не обижала, но если вы будете. договорить да я не успела. Каким-то непостижимым образом Ильинишна оказалась у меня за спиной. Причем она с удивительной для своего возраста силой заломила мою левую руку. Это было так больно и неожиданно, что у меня слезы брызнули из глаз. «Отпусти, старая ведьма!» — выкрикнула я и попыталась высвободить руку. Но не тут-то было. Паркет полетел мне навстречу, и через секунду я обнаружила себя, лежащей на полу, а Ильиничну, сидящей на моей спине. Рука была по-прежнему заломлена и болела неимоверно. Передо мной расхаживал Карлуша. Он сплёскивал пыльными крыльями и хриплым пиратским голосом повторял. «Браво! Браво, старуха!» «Отпусти!» — повторила я на этот раз жалобно. «А будешь еще своевольничать?» «Не, «Не буду!» — простонала я. «Ладно, на первый раз так и быть отпускаю. Но запомни, шаг влево, шаг вправо считается за побег». Проскрепила старуха и спрыгнула с моей спины. Я перевела дыхание и поднялась. «Хочешь еще кофейку?» Как ни в чем не бывало, спросила Ильишна. «Да идите вы со своим кофейком», — огрызнулась я. «Ну, ты как хочешь, а я еще выпью». После физических нагрузок всегда почему-то кофе хочется. Она взяла меня за плечо, довольно деликатно, и подтолкнула обратно к комнате. Я послушно вошла и села на прежнее место. И налила себе кофе из того же старинного кофейника и стала пить, втягивая его с противным чмоканьем. «Чтоб ты подавилась, старая ведьма». Подумала я и наклонилась низко, чтобы бабка не прочитала по лицу, что я о ней думаю. «Да уж, работала я в райкоме всю жизнь», — пустилась старуха в воспоминания. «Вот там мы с Карлушей познакомились. Его нам юнаты подарили. Карлушу. Его ведь полностью зовут Карл Маркс». В это время в прихожей раздался звонок. «Ох ты, Господи!» сполошилась Ильинична. «Это же клиентка пришла». «Клиентка?» переспросила я удивленно. «Ну да, клиентка». Ильинишна строго взглянула на меня. «Я ведь потомственная ведьма». «Оно и видно», фыркнула я. «И нечего тут язвить и усмехаться. Я с гарантией снимаю и навожу порчу. Снимаю с глаз венец безбрачия. Результаты убедительные и цены демократичные» так что если кому из твоих знакомых понадобится, можешь рекомендовать. Да, размечталась. Я оживилась. В душе моей вспыхнула надежда. Если Ильинишна будет сейчас заниматься клиенткой, ей будет не до меня, и я смогу сбежать из ее квартиры. Кроме того, не станет же она винтить меня в присутствии постороннего человека. Но Ильинишна, видимо, прочла мои мысли». Или ей то же самое пришло в голову. Так или иначе, она строго взглянула на меня и проговорила ледяным голосом. «Помнишь, что я тебе сказала? Шаг вправо, шаг влево считается за побег со всеми вытекающими последствиями. Да-да, все помню. Отмахнулась я, думая, что смогу воспользоваться ситуацией. Думаешь, перехитришь меня?» Старуха склонила голову к плечу, на мгновение напомню своего попугая. Ну ничего, Фрида за тобой присмотрит. Что еще за Фрида? Подумала я. Она тут что, не одна? Пошли. Ильинична чувствительно подтолкнула меня в бок, вывела в коридор и подвела к двери, из-за которой доносились громкие ненатуральные голоса. Она открыла эту дверь, толкнула меня в комнату, вошла следом. В дальнем углу этой комнаты стоял включенный телевизор, на экране которого ругались две краснолицые растрепанные женщины. В глубине экрана сидела десятка два зрителей, которые увлеченно следили за скандалом. А еще на коврике перед телевизором лежала собака, огромный, очень худой дог серо-стального цвета, который тоже внимательно следил за происходящим на экране. Вот она, Фрида. — проговорила Ильинишна с гордостью, взглянув на Дога. Когда она родилась, я не разобралась, кто она, мальчик или девочка, и назвала его... ее... Фридрихом Энгельсом. А потом, когда разобралась, пришлось называть Фридой. Но она тебя не выпустит. Хорошая собака. Только очень уж всякие ток-шоу любит. Ильинишна окликнула собаку. «Фрида!» Собака неохотно отвернулась от экрана и взглянула на хозяйку. На морде ее отчетливо читалось. «Что надо?» «Фрида, стеречь!» — проговорила Ильинична, показав на меня. «А я пойду, у меня клиентка заждалась». Фрида в ответ негромко рыкнула. Ильинична вышла из комнаты, захлопнула дверь и громко проговорила прежним своим медовым голосом. «Иду, дорогая, иду! В ванной была!» Собака снова повернулась к телевизору и уставилась на экран. Я немного выждала. Голоса в коридоре затихли. Я оглянулась на собаку и осторожно двинулась к двери. Фрида негромко зарычала. «Тихо, тихо, девочка, все нормально!» Проговорила я примирительно и сделала еще один шаг к двери. Собака бесшумно вскочила и в один прыжок оказалась между мной и дверью. Пости ее приоткрылась, продемонстрировав полный комплект страшных зубов. «Ты же хорошая девочка», — сказала я самым приветливым голосом, но это не произвело на Фриду никакого впечатления. Надо сказать, что я, в принципе, не боюсь собак. Есть такие люди, как мужчины, так и женщины, у которых при виде больших собак начинается сердцебиение Они бледнеют, трясутся и могут даже упасть в обморок. Я к таким не отношусь. У меня в детстве даже была собака, большая кавказская овчарка по кличке Зежа, и я ее очень любила. Мы с мамой жили скромно, но учительскую-то зарплату не разбежишься. Так что большую собаку и не думали заводить. Но щенка нашли мальчишки из нашего двора прямо на дороге. Кто-то выбросил из машины туго завязанный пакет, а оказалось там месячный щенок. Я так просила его взять, что мама согласилась. Мы не думали, что вырастет кавказская овчарка, да к тому же породистая, как потом сказали знающие люди. Так или иначе, Зежа прожила у нас больше десяти лет. Потом она умерла, и новую мы уже не завели, потому что я заканчивала школу и собиралась уезжать» но я часто ее вспоминаю и знаю, что собаки не нападают на людей без серьезной причины. Но здесь причина была. Хозяйка приказала Фриде стеречь меня, а приказ хозяина — это святое. Я попятилась и вернулась на середину комнаты. Фрида тут же успокоилась и улеглась на прежнее место перед телевизором. Я вздохнула. «Сбежать будет не так легко, как я надеялась». Да ещё волей-неволей придется слушать это ужасное шоу. Смотреть на экран мне не обязательно, а вот слушать придется. Очень скоро я поняла, что две женщины в студии — это бывшие жены какого-то недавно умершего артиста, которые пытаются поделить его наследство. Одна была постарше, жилистая и худая, как доска, вторая помоложе, пополнее — и была бы даже симпатичная, если бы не красная от злости физиономия и ужасный визгливый голос. Слушая, как они орут друг на друга, я невольно посочувствовала покойному артисту. С первой он прожил пять лет, со второй аж девять выдержал. По всему, видать, ангельского терпения был человек. Фриду же это действо почему-то очень интересовало. Я же попыталась узнать пределы своих возможностей. Я подошла к окну. Собака никак на это не реагировала. Она продолжала следить за скандалом на экране. Пошла в другую сторону. Тоже ноль внимания. Спокойно смотрит своё шоу. Но стоило мне сделать хоть шаг в сторону двери, и она тут же с рычанием вскакивала и оказывалась на моем пути. Значит, сбежать отсюда будет не так просто. Я обошла всю комнату по периметру не выходя за ту границу, которую охраняла Фрида. И в углу, противоположном от телевизора, увидела плотную занавеску. За занавеской оказалась дверь. Может быть, здесь второй выход из комнаты? Странно. Ильинична не казалась такой легкомысленной. Дверь была заперта, но замок был самый примитивный. Открыть такой можно обычной шпилькой или канцелярской скрепкой. Шпильки у меня не было, кто сейчас ими пользуется. У меня волосы хорошо лежат сами по себе, то есть всегда так было, пока там, в этой чертовой промзоне, не смазали их гелем. Но в комнате я увидела своё пальто и сумку. Бабка спрятала их сюда, чтобы не смущать клиентку. Но тогда все в порядке. Я вытащила пилочку для ногтей, поковырялась ею в замке, и он открылся. Но меня ждало разочарование. За этой дверью оказался не выход, а всего лишь кладовка. По двум ее стенам были полки, уставленные всякой бакалеей и банками с вареньем, а у задней стены притулился холодильник. Надо же, Ильинишна прячет продукты под замком. Правда, я должна признать, что женщина она хозяйственная. Полки в кладовке ломились от круп, макароны и прочих припасов. Что она сделала запасы на случай ядерной войны? А когда я открыла холодильник, то удивилась еще больше. Он был забит едой, и всякими деликатесами. Чего здесь только не было. Красная рыба, колбасы, ветчина, несколько сортов сыра, какие-то удивительные паштеты. А к чаю подала какое-то несъедобное печенье. Вот выжига. Сама любит поесть, а гостей угощает какой-то дрянью. Впрочем, меня вряд ли можно считать гостем. Тут я услышала за спиной негромкое поскуливание. Я испуганно обернулась. За спиной у меня стояла Фрида. Но взгляд у нее был не угрожающий, как прежде, а самый жалкий и умоляющий. И она не рычала, а жалобно поскуливала. И я взглянула на собаку новыми глазами. Конечно, она была большая, внушительная и грозная. Но при этом на боках у нее проступали ребра, глаза слезились и были какие-то тусклые. И в них светилась мольба. И тут до меня все дошло. Фриду просто морят голодом. Эта скупердяйка экономит не только на гостях, но и на собственной собаке. Вместо того, чтобы накормить ее досыта, отвлекает ее, печкает какими-то идиотскими телешоу. «Может, надеяться, что у собаки от такого безобразия аппетит пропадет, а у самой кладовка и холодильник под завязку, наполнены всякими вкусностями». Фрида снова заскулила, и из ее пасти стекла ниточка слюны. В глазах была мольба. «Ах, она зараза!» — проговорила я с искренним возмущением. «Ну ничего, Фридочка, я тебя сейчас подкормлю». Фрида, кажется, поняла мои слова. Она облизнулась и закрыла пасть. В глазах её загорелась надежда. Я достала из холодильника несколько аппетитных кусков ветчины, добавила к ним брусок сыра, разорвала упаковку красной рыбы и положила все это богатство перед холодильником. Затем повернулась к Фриде, сделала приглашающий жест и проговорила. «Угощайся, девочка». Собака посмотрела на угощение. Потом на меня с немым вопросом как будто не верила неожиданному подарку судьбы и сомневалась, может ли его принять. «Ешь, ешь!» — повторила я уверенно и открыла еще две баночки паштета из гусиной печенки. Фрида смущенно потупилась, снова облизнулась и робко шагнула вперед. Я добавила к угощению еще один большой кусок аппетитной телячьей колбасы и отступила в сторону. Фрида без приглашения бросилась вперед и принялась за еду. А я тихонько отступила, выскользнула из кладовки и быстро заперла за собой дверь. Фрида, кажется, даже не заметила моего неожиданного бегства. Из кладовки доносилось только довольное урчание и громкое сладострастное чавканье. Я чувствовала себя предательницей, но у меня просто не было другого выхода. Кроме того, надо же подкормить бедную собаку. Она же находится на грани истощения. А Ильинишна сама виновата. Нечего было морить Фриду голодом. Я убедилась, что кладовка крепко заперта и тихонько вышла из комнаты. В коридоре никого не было. Проходя мимо второй комнаты, я прижала ухо к двери и прислушалась. И за двери доносился уверенный голос Ильинишны. «Значит так, деточка». Как твой Михаил Фёдорович у тебя ночевать останется, положи ему этот мешочек под подушку и трижды его перекрести. «А что тут внутри?» — испуганно осведомился другой голос. «Нет ли там яда или другого чего вредного?» «Что ты, деточка? Разве я тебе враг? Тут только хвостик мышиный, зуб покойника. Ужас какой!» а ещё волос самоубийцы, щепотка крапивного семени и сожжённая страница из статьи «Розы Люксембург. женщины и революция». Я не стала дальше слушать эту увлекательную беседу, осторожно открыла дверь и выскользнула из квартиры. Одним махом сбежала по крутой темной лестнице и оказалась в мрачном дворе колодцы, куда, наверное, солнце не заглядывает даже летом. Я остановилась, чтобы сориентироваться и определить, куда двигаться дальше. На первый взгляд выхода из этого двора не было. Тут передо мной возникла какая-то подозрительная фигура. Бомж в страшных лохмотьях, с синяком во всё лицо, с выбивающимися из подвязанной шапки рыжими патлами и торчащим изо рта одиноким зубом шел ко мне, вытянув вперёд грязную руку и бормотал сиплым, простуженным голосом. «Купи вещицу, барышня! Хорошая вещица, ценная! Купи, не пожалеешь!» Я отшатнулась от бомжа, боясь, что он до меня дотронется. Но он ловко обошел меня и снова преградил мне дорогу, невнятно промочать те же слова. В руке его что-то блеснуло тусклым серебром, как маленькая рыбка на крючке рыболова. Я опять отступила, брезгливо поморщившись, достала из кошелька купюру и пролепетала. «На, возьми деньги, только прошу тебя, покажи, где выход из этого двора». Он ловко выхватил у меня деньги и громко, уверенно проговорил. Сатур Арепо». «Что?» — переспросила я удивленно. Сатур Арепо», — повторил бомж и показал грязным пальцем на обитую железом дверь в углу двора. «Что это?» — переспросила я, повернувшись к бомжу. Но его не было на прежнем месте и вообще не было во дворе. Он словно провалился сквозь землю. А по двору, с боевым видом задрав хвост, шествовал большой рыжий кот с рваным ухом. Я подумала бы, что бомж мне примерещился, но купюра из моей руки на самом деле пропала. Я недоуменно пожала плечами и подошла к той двери, на которую показывал бомж. Эта дверь, как я уже сказала, была обита заржавленным железом, на котором белой масляной краской одно над другим были выведены два непонятных слова «Сатор Арепо». Ну да, эти же самые слова повторял тот бомж, но одно из этих слов я уже где-то видела. Впрочем, сейчас мне не до воспоминаний. Мне нужно как можно скорее уходить из этого двора, Пока Ильинична не обнаружила мой побег и не бросилась в догонку. Отложив эти размышления на потом, я толкнула дверь, которая открылась на удивление легко. Я оказалась в подъезде, где был лифт, лестница и еще одна дверь. На этой двери был электронный замок, но изнутри он открывался простым нажатием кнопки. Что я и сделала, и тут же оказалась на улице. Точнее, в мрачном районе на набережной обводного канала. Казалось, я перенеслась не только в другой район, но и в другое время, когда в этих местах жили герои Достоевского. Мимо одна за другой проезжали машины. И я рискнула. Подняла руку в понятном каждому жести. Конечно, останавливать случайную машину рискованно, но с такси я прошлой ночью тоже влипла. А сейчас все же белый день. Две машины проехали мимо, третья остановилась. Старенькая, не очень чистая. Я увидела за рулем безобидного пожилого гастарбайтера и села в машину. «Куда едем, красавица?» Я недолго думала и назвала свой адрес. Точнее, Ромин адрес. Больше мне деваться было некуда. На этот раз мы доехали без проблем. Машина остановилась перед знакомым домом. Я полезла в карман за кошельком, и случайно мне в руку попался какой-то незнакомый предмет. Это была металлическая бирка, узенький жетон из серебристого металла. Я этот жетон никогда прежде не видела. Хотя, впрочем, я вспомнила странного бомжа во дворце колодца, Вспомнила, как в его руке что-то блеснуло тусклым серебром. Выходит, он все же сунул мне в карман свою вещицу. Я внимательнее взглянула на жетон. Похожие жетоны носят на шее солдаты в кино. На них обычно выбиты какие-то цифры. Личный номер, что ли. Но на этом жетоне не было цифр. Вместо них было выгравировано странное слово. «Арепо». Это было одно из тех слов, которые бормотал бомж. Одно из слов, намалёванных масляной краской на железной двери. И тут я вспомнила, где еще видела это слово. Я вспомнила минувшую страшную ночь, вспомнила, как таксист высадил меня посреди промзоны, посреди метели, сквозь которую смутно проглядывала красноватая вывеска, как огромный красный светящийся глаз, затаившегося в метели чудовища. Я пошла на эту тускло светящуюся вывеску, как на единственный признак человеческого присутствия в этом безжизненном, пустом, безлюдном районе, в этой снежной ночи. И когда я подошла достаточно близко, чтобы различить красные светящиеся буквы, я прочла то же самое слово — «арепо». Сейчас, посчитав, что на свете существует множество необъяснимых вещей, я только пожала плечами.